В конце концов, мы решили, что в ясные ночи будем спать под открытым небом, а в плохую погоду или когда нам захочется разнообразия, будем, как порядочные люди, останавливаться в отелях, в гостиницах и на постоялых дворах. Манмаранси безоговорочно одобрил такой компромисс. Романтическое одиночество не его стихия. Ему подайте что-нибудь откое с шумом, если это даже чуточку в дурном вкусе, то тем веселее. Посмотреть на Манмаранси так он просто ангел во плоти, по каким-то причинам оставшимся тайной для человечества, принявший образ маленького фекстериера. Он всегда сохраняет выражение: "Ах, как плохо!" «Сей мир, и как я хотел бы сделать его лучше и благороднее», которое вызывает слезы у благочестивых старых леди и джентльменов. Когда он впервые перешел на мое иждивение, я и не надеялся, что мне выпадет счастье долго наслаждаться его обществом. Бывало, я сидел в кресле и смотрел на него, а он сидел на коврике и смотрел на меня, и в голове у меня была одна мысль. «Этот щенок не жилец на белом свете». Он будет вознесен на небеса в сияющей колеснице. Этого не миновать. Но после того, как мне пришлось уплатить за десятка два умерщвленных им цыплят, после того, как мне привелось его рычащего и брыкающегося 114 раз вытаскивать за загревок из уличных драк, После того, как некая разъяренная особа женского пола принесла мне на освидетельствование задушенную кошку, заклеймив меня именем убийцы, после того, как сосед подал на меня в суд за то, что я не держу на привязи свирепого пса, из-за которого однажды морозным вечером он целых два часа просидел в холодном сарае, не смея оттуда высунуть носа, После того, как я узнал, что мой же садовник тайком от меня выиграл пари в тридцать шиллингов, поспорив о том, сколько крыс моя собака задавит в определенный срок, я начал думать, что, может быть, все-таки ее вознесение на небеса несколько задержится. Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, пользующихся самой дурной славой, и водить их за собой по всяким трущобам – чтобы затевать бои с другими собаками, имеющими не менее сомнительную репутацию. Это, по мнению Монморанси, и называется «жить по-настоящему». А потому, как я уже выше заметил, предложение о гостиницах и постоялых дворах он поддержал с жаром. Таким образом, вопрос о ночлеге был разрешен к полному удовольствию всех четверых. Оставалось обсудить лишь одно – что мы возьмем с собой? Но только мы начали толковать об этом, как Гаррис заявил, что на сегодня с него хватит прений, и предложил выйти на улицу и опрокинуть стаканчик. Он сказал, что знает одно местечко за углом, где мы раздобудем по глотку неплохого ирландского. Джордж сказал, что его мучит жажда. Я не помню, чтобы она хоть когда-нибудь не мучила Джорджа. И так как у меня появилось смутное предчувствие, что капля другая подогретого виски с ломтиком лимона может оказаться полезной при моем болезненном состоянии, продолжение дискуссии было по общему соглашению перенесено на следующий вечер. Мы надели шляпы и вышли на улицу.